Часть третья. Камеи. Март 1789 года, четыре месяца спустя. Софи. На одеяле разложены листы с изображениями, похожие на отдельные части узора, вырезанные из обоев. Но эти наброски не имеют никакого отношения к обоям, они сделаны мной. Я рисую их с той ноябрьской ночи, когда мы с Ларой прокрались в комнату в башне. Они напоминают сценки, в которых запечатлено и увековечено детство Жозефа, проведённое с матерью. Хотя я никому не рассказываю о том, чем занимаюсь последние месяцы, даже Ларе цель у меня та же — запечатлеть сцены нашей прежней марсельской жизни. Моменты, которые я ни за что не должна забыть. Я не показывала эти рисунки ни одной живой душе. Вот улыбающийся папа сидит рядом со мной и Ларой за столом в своей мастерской. Вот мы в гостиной, в его фургоне, на утесах, в гаване. Здесь много изображений сестры. Ее легко рисовать, она тихая и спокойная, что позволяет мне усерднее добиваться сходства». Солнечный луч, проникший сквозь окно и упавший на наброски на одеяле, словно разрезает ее портрет пополам. Сегодня воскресенье, и Лара с мамой и тетушкой Берте отправились навестить тетушкину знакомую, живущую в одной из соседних деревень. Предполагалось, что мы пойдем все вместе, но я цепляюсь за любую возможность побыть какое-то время в одиночестве и тайком перенести на бумагу из воспоминаний еще несколько сценок. Проголодавшись, я хоть и подозреваю, что еды нет, спускаюсь в кухню, и взгляд мой падает на едва тлеющие в очаге угли. Мама позволила мне остаться дома, лишь когда я пообещала выполнить несколько ее заданий, в том числе поддерживать огонь. Хотя сейчас март, на улице по-прежнему морозно, как в середине зимы. Я понимаю, что если не сдержу обещания, мама больше никогда ничего мне не разрешит. А значит, надо подбросить в очаг еще несколько поленьев и повырошить углекочергой. кочергой». Сообразив, что необходимо еще и принести с заднего двора немного дров для просушки, я беру помятое медное ведро и выхожу из дома. По пути я мимоходом замечаю за окном, выходящим на улицу, чей-то медленно удаляющийся силуэт. Это сухопарый, мертвенно-бледный истощенный мужчина с сутулой спиной и свисающими на поднятый воротник кафтана прядями прямых сальных волос. Эмиль Парше, крысолов. За последние несколько месяцев я видела его на фабрике пару раз и всегда одного. Я негодую. С какой-то стати он тут ошивается, да еще у самого дома. Но когда выглядываю в окно, его уже и след простыл. Во дворе я беру с верхнего ряда поленницы несколько покрытых инеем поленьев, кладу их в ведро и с трудом тащу его обратно в дом, ругаясь, когда оно ударяется о голень. Но, вернувшись в полутемную комнату, застываю на месте. На моих глазах кто-то направляется к лестнице и поднимается наверх. Сначала я думаю, что мне, ослепленной на улице ярким солнечным светом, это только привиделось, но тут вторая ступенька сверху издает скрип, и я вспоминаю, что всего несколько минут назад заметила на дорожке у входа в дом Эмиля Парше. Все мои члены напрягаются». Только не закричать, как бы сильно не билось сердце. Нельзя, чтобы этот диковатый отщепенец расслышал в моем голосе испуг. Я как можно тише ставлю ведро у очага и берусь за кочергу. Когда я добираюсь до лестницы, то различаю наверху в спальне, выходящей окнами на улицу, легчайший шорох. На меня снова накатывает страх, а затем гнев. Как смеет этот, в сущности, совершенно незнакомый тип, без приглашения вторгаться в наше жилище и рыскать у нас в спальне? Я еще крепче сжимаю в руках импровизированное оружие и бесшумно и уверенно поднимаюсь по лестнице, стараясь не наступать на скрипучие доски. При приближении к двери спальни пульс у меня учащается». На секунду затаив дыхание, я распахиваю дверь и врываюсь в комнату. «Убирайтесь!» — аруя «Вон отсюда! Или я вас ударю!» Я замахиваюсь кочергой. Ее тусклый металлический наконечник маячит у меня над головой. Мужчина оборачивается, и я заливаюсь румянцем. «О!» — восклицаю я. «Это вы?» «Софи?» Жазеф изумленно выкатывает светлые глаза. «Прости, я не знал, что ты дома. То есть...» Жозеф не появлялся у нас того самого дня, когда я впервые открыла ему дверь и увидела его с моей куклой в руках. На неделе я время от времени перебрасываю с ним словцом. Пару раз он даже приносил нам съестное на ужин. Подобные моменты я ощущаю, как в душе у меня, вопреки голосу разума, все дрожит и пылает. С Ларой Жозеф, конечно, видится куда чаще. Они вместе работают в печатне и встречаются каждый день. Я же, таская пигменты к красильным ваннам или оттирая ободранными руками пятна с очередного ведра, стараюсь не расстравлять себя этим. Однако в данный момент я испытываю не раздражение, а стыд. Стоя в собственной спальне с занесенной над головой кочергой, я желаю лишь одного немедленно провалиться под землю. Внезапно я вспоминаю, что чуть раньше сняла чепец и распустила волосы. Темные патлы разметались по моим плечам и похожи на потревоженное змеиное гнездо. Я не только влетела в комнату как одержимая, но, должно быть, выглядела при этом сущей дикаркой». «Прости», — повторяет Жозеф. «Простите», — лепечу я одновременно с ним. «Прости, если напугал тебя. Я стучался, но никто не ответил. Прости». Юноша сконфуженно опускает глаза. «Я делаю шаг вперед». «Ну, конечно. Я была на улице, во дворе». Вам нет нужды извиняться. Жазеф засовывает руки в карманы. Я всего лишь искал Лару. Она ушла с мамой и тетушкой. А, разочарованно тянет юноша, скоро они вернутся? Возможно, точно не знаю. На минуту повисает молчание. Жазеф откидывает со лба, выбившуюся прядь, и кивает на мои рисунки, разложенные на постели. «Это рисунки твоей сестры?» Лицо у меня вспыхивает. Я совсем позабыла, что они там лежат. Поспешно собрав листы и заложив их между двумя тонкими листами картона, я перевязываю папку бечевкой. «О, нет», — отвечаю я, — «они мои». Снова посмотрев на Жозефа, я вижу, что он не сводит с меня глаз и смеюсь, смущенное его неожиданным вниманием. «Они в самом деле весьма хороши», — произносят юноша, «Из-за них-то я и не вышел из комнаты сразу, как понял, что наверху никого нет». Я прижимаю папку к груди, думая о том, что Жозеф — единственный, кто видел мои рисунки. «Спасибо». «Я серьезно. Через секунду у меня в голове вспыхивает и тут же гаснет одно соображение. «Ведь неприлично оставаться в спальне наедине с молодым человеком. Однако, как приятно нарушать правила приличия». Жазев поворачивается к лестнице. «Мне пора. Я следую за ним, отчаянно изобретая, что бы еще такое сказать. Не желаете ли подкрепиться? Это единственное, что приходит мне на ум. Глупый вопрос, ибо у нас почти ничего нет». «Нет, спасибо», — Жозеф протягивает руку к входной двери. «Впрочем», — юноша останавливается на пороге, явно размышляя, «сегодня мне совершенно нечего делать». Он стоит в полоборота на фоне залитого льющимся снаружи светом дверного проема. «Я бы очень хотел увидеть другие твои рисунки». «До меня доходит, что я по-прежнему крепко сжимаю папку в руках». «У меня сводит живот». «Хотя, конечно, если ты не возражаешь. В противном случае...» «Хорошо, если вам угодно», — отвечаю я, делая жалкую попытку изобразить безразличие. На губах Жозефа мелькает улыбка, и он возвращается в комнату. Я расправляю юбки, предлагаю ему сесть за маленький столик и кладу между нами свою папку». Когда я развязываю на импровизированном переплете бечевку, у меня трясутся руки, и листы картона соскальзывают с моих набросков, выставляя их на обозрение. Это простое действие от чего то кажется мне слишком интимным, словно я расшнуровываю корсет. Отмахнувшись от этого мысленного сравнения, я гадаю, получится ли у меня спокойно наблюдать за тем, как воспримет моя работа Жозеф. Заметит ли он, что я взяла за образец обои из комнаты в башне, чтобы запечатлеть свое детство так же, как запечатлены его ранние годы? Жозеф просматривает небольшие композиции, изображающие нас четверых — папу, Лару, маму и меня. Он задумчиво изучает их, скользя взглядом по орнаментам, окружающим каждую сценку лавровым венкам и бусом обрабляющим наши фигуры, геометрическим узором, образующим ромбовидные рамки. Именно этим мои сюжеты отличаются от сценок на обоях в башне. Я всеми возможными способами пыталась придать этим работам собственное лицо. «Софи, они прекрасны», — уверяет меня юноша. «Честное слово, я их понятия не имел, что ты...» «Такая одаренная!» Я неуклюже благодарю его, и он берет в руки последний из рисунков. Это двойной портрет моей сестры и меня. Я сделала его в нашей спальне, тайком рисуя Лару, когда она не видела, и изучая себя в маленьком квадратном зеркальце, которое у нас имеется. Цветы и листья на заднем плане я позаимствовала у своей памяти, о обрамлении из бус у воображения». «Восхитительно!» — взволнованно точно в благоговейном порыве произносит Жозеф, «И я чувствую, что краснею, гордая тем, что он выделил наш двойной портрет, а не портрет одной Лары. Превосходная работа! Без всяких сомнений это вы с Ларой, и все же тебе удалось запечатлеть нечто большее». Юноша кладет лист обратно в стопку — А я размышляю, не попросить ли его поговорить с отцом и дать мне рекомендацию, чтобы я могла работать с ним и Ларой в печатне и перестать дни напролет смешивать красители. Ты очень талантлива, Софи. Твоя тетушка упоминала, что твой отец тоже был художником. Бесспорно, он гордился бы этими рисунками. Мгновенно позабыв о красильне, я отвожу взгляд и усиленно внушаю себе, что у меня каменный подбородок, чтобы он не начал дрожать. Жозеф устремляет взгляд в пространство, словно погрузившись в свои мысли, и я уже открываю рот, собираясь поинтересоваться, о чем он думает, но останавливаю себя. Хотел бы я, чтобы моя матушка видела, чем я занимаюсь произносит юноша, будто угадав мое намерение. Рот его странно кривится, искаженный то ли гневом, то ли страданием. «Надеюсь, она бы меня одобрила». Жозеф застывает в полной неподвижности, и я не понимаю, что поражает меня больше. То, что он так неожиданно заговорил о своей матери, или что у него такой вид, точно он вот-вот разрыдается. «Конечно, одобрила бы», — отвечаю я. «Вы усердно трудитесь, вы добрый и...» «Ну, вы знаете, я заливаюсь краской». Юноша вроде и не замечает, что я была близка к тому, чтобы опозориться, ибо едва не упомянула о его красоте. Хотелось бы верить, — бормочет он, берет валяющийся кусок бечевки, завязанной петлей, рассеянно надевает себе на пальцы и начинает плести различные фигуры. — Играя в веревочку? — спрашиваю я. Мы с сестрой играли в нее в Марселе. Я вспоминаю, как мы с Ларой часами сидели на полу спальни, скрестив ноги, и, связывавшая нас нить, как по волшебству, принимала самые необычайные формы. Это сообщение будто выводит Жозефа из задумчивости, и он протягивает мне руки. «И какие фигуры ты умеешь делать?» «Птицу», — отвечаю я, и наши пальцы переплетаются. «Вот так. А еще бабочку. Вот». Он зачарованно наблюдает за мной, изучая меняющиеся фигуры в наших руках, и ресницы его тихо трепещут. «А что умеете делать вы?» Жозеф задумывается. «Старый каменный мост», — говорит он, перебирая пальцами. «Башню замка». Он снова шевелит руками, но, стремясь придать бечевке новую форму, чересчур туго затягивает ее на моем большом пальце. «Ой!» Жозеф ни на секунду, не замешкавшись, одним ловким движением выхватывает из кармана кафтана серебряный складной ножик и мгновенно перерезает бичевку. «Надеюсь, тебе не больно?» Я потираю руку, боль уже утихает. «Ничуть, все в порядке». Жозеф смотрит мне прямо в глаза. Проходит секунда. Затем он отворачивается. Я пытаюсь понять, что только что произошло между нами и произошло ли вообще. Мне кажется, что сейчас юноша встанет и уйдет, но он продолжает рассеянно листать мои работы все время и каждый раз с новым интересом, возвращаясь к одному и тому же рисунку, двойному портрету, изображающему меня с сестрой. «Можно я заберу его?» — спрашивает Жозеф. «Не возражаешь?» Проходит несколько секунд, прежде чем я нахожу в себе силы ответить. «Пожалуйста».